«Эффективная система планирования», — говорит Стив Джонс. Итак, помните, мы говорили, что эффективная система планирования отличается тремя особенностями. Давайте их кратко обозначим. Первое — это целостность. Для этого есть следующие возможности. Во-первых, можно делать записи на бумаге. Интересное наблюдение. Многие люди перешли от записей на бумаге к использованию технических приспособлений или пытались использовать бумагу и электронику одновременно но потом все равно вернулись к традиционным записям. Почему? Бывает трудно свести разные средства в единую систему. Но мне кажется, что трудности здесь можно избежать. Для одних самым лучшим решением будет бумажный вариант или что-то карманное, вроде электронной записной книжки или карманного компьютера. Для других — бумажные записи и настольный компьютер. Кто-то будет использовать все эти три средства. Сейчас люди пытаются уйти от записей на бумаге и обходиться только настольным и карманным компьютерами. Делайте так, как удобно вам. С помощью некоторых моделей карманных компьютеров делать записи стало легче. Но для большинства людей, хотя, конечно, есть исключения, по-прежнему наиболее удобна бумага или её комбинация с другими средствами. Дело не только в удобстве записи, но и в возможности нужную запись найти. Конечно, в карманных компьютерах есть функция поиск, но в пользовании ей всегда присутствует элемент везения. Можно несколько раз к ней обращаться и не находить нужных записей, Хотя я знаю, что они есть, и впоследствии я могу их неожиданно обнаружить. По-видимому, самый лучший вариант — это использование всех преимуществ новых технологий. Бумага же является только одним из инструментов, помогающих работать наиболее эффективно. Вторая особенность эффективной системы планирования — её мобильность. В этом нам также могут помочь записи на бумаге. Третья характеристика — это персонализированность планов. Стив, как вы посоветуете, записи за сколько месяцев стоит держать в органайзере? Хороший вопрос. Мы рекомендуем органайзеры разного объема. «Монарх» и «Классика». Они соответствуют трем месяцам. Это наши прошлый месяц, текущий месяц и следующий месяц. Если работа с органайзерами типа «Компакт» или «Карманный», хотя для «Карманного» это многовато, необходимо иметь записи за два месяца, прошлый и текущий. Без записей прошлого месяца сложно работа с рубрикой «Перейти». Мы обнаружили, что 85% дел, которыми занимаешься, связаны с событиями последних 30 дней. Поэтому если вы сохраняете записи предыдущего месяца, большая часть необходимых сведений находится при вас. Если вы пользуетесь органайзерами «Классика» или «Монарх», у вас также есть возможность планировать следующий месяц. Это уже не обязательно, но, мне кажется, иметь при себе сведения за прошедший месяц действительно необходимо. Сегодня мы часто упоминали электронную и голосовую почту и несколько раз говорили о том, что приходится отвлекаться или откладывать свои дела. Эти четыре фактора существенно влияют на течение вашего рабочего дня. Как бы хорошо вы не организовали свое рабочее время, как бы хорошо не планировали, эти четыре фактора все равно могут вмешаться и повлиять на ваш день. Сейчас мы попробуем выяснить, что вы думаете об этих четырех вещах. Я разделю вас на четыре группы. Каждая группа должна будет на флипчарте очень быстро набросать свои идеи по поводу того, как лучше всего справиться с одной из четырёх проблем. Если ваша тема «Электронная почта», предложите, как лучше всего работать с электронной почтой. Второй группе я предлагаю подумать над голосовой почтой. Третий — над неожиданностями, отвлекающими нас в течение дня, но не связанными с электронной или голосовой почтой. Расскажите, как вы с ними боретесь. Четвёртая тема — «Проволочки. Необходимость что-то отложить». Подумайте не о том, как их устраивать, а как с ними бороться. Наверное, группа, обдумывающая проблему проволочек, будет оттягивать время выступления до последнего. Но я думаю, мы должны выслушать их первыми. Самые трудные задачи мы договорились решать в первую очередь. Итак, начнём с четвёртой группы. Кто готов рассказать о результатах? Ну, вот наши идеи по поводу проволочек. Первое — это делать неприятное в первую очередь, чтобы скорее с ним покончить. Составлять планы, следовать ему, быть мужественными, награждать себя. Если вы что-то ненавидите делать, придумайте себе подарок. Например, сходите в кино или что-нибудь ещё. Можно что-то перепоручить. Почему бы этого не сделать? А ещё мы вот о чём говорили. Можно мысленно вернуться назад и спросить себя, почему я с этим так тяну? Может быть, я не знаю, с чего начать? А может быть, это не ваше дело, и его можно кому-то делегировать. А может быть, нужно с кем-то посоветоваться, как подступиться к этому делу? Выделить подзадачи. Если это большой проект, в нем можно выделить несколько этапов. Когда знаешь, с чего нужно начать, дело становится яснее. Если это не сработает, откажитесь. Просто вычеркните это дело из списка. Очень хорошо. Когда ваша группа думала над проблемой проволочек, она обнаружила замечательные вещи. Знаете, если решить для себя в первую очередь делать все неприятное, можно начать забывать о первоочередном, о важности приоритетов. Но иногда, мы снова говорим о персональных особенностях планирования, стоит делать так, как удобнее вам. Если вы склонны что-то откладывать, и вам удобнее сделать это и выкинуть из головы, поступайте таким образом. Но будьте внимательны и не увлекайтесь тем, что действительно неважно. важно. Ещё одно интересное наблюдение этой группы — вопросы к себе. Почему я так поступаю? Люди склонны откладывать дела по разным причинам, но для каждого из нас эти причины часто оказываются одни и те же. Я склонен тянуть с крупными делами. Если я чувствую, что с чем-то затягиваю, значит задача кажется мне слишком большой. В этом случае решением служит выделение отдельных этапов и составление плана действий. Для меня это очень хорошее решение. А что по этому поводу, думаете вы? Если разбить большое дело на подзадачи, принять какие-то решения, наметить даты, то дело может пойти. Однако, если я откладываю то, что мне делать не хочется, неважно, какого объёма проблема, то выделение этапов вряд ли поможет. Стоит подумать о том, чтобы выполнить эту работу в первую очередь, или о том, как себя наградить. Делегирование — это вполне законный приём, если видеть разницу между перепоручением и отфутболиванием. Стоит ли развивать эту тему? В нашем органайзере есть замечательная маленькая глянцевая вклейка, а заглавленная «Не упускайте из виду». Она как раз и предназначена для борьбы с проволочками. Мы увидели, что группа, работавшая над проблемой проволочек, рассмотрела большинство её аспектов. Желающие получить дополнительную информацию могут прочесть эту памятку.